Глава тридцать третья. Постарайтесь понять. Страшнее всего сейчас было попасть к своим. Но и на этот случай он заготовил объяснение, над которым бился столько дней, и которое так легко пришло к нему сейчас, когда он ковылял под луной, боясь застонать от боли в ноге. Вышел в туалет, заблудился, слава богу, что нашел вас, отведите меня, пожалуйста, обратно. Конец свобода, конец свобода — это сейчас не помогало, потому что боялся Борухов не конца, а муки. Самый первый страх был — волки. Второй страх был, что найдут раньше времени, примут за разведчика и станут пытать. И от этой мысли Борухов останавливался и складывался в три погибели. А мысли о том, что будет, если он дойдет куда надо, были такими... что часть дороги он протелепался с закрытыми глазами. Отдохнуть он себе дал только дважды, когда понимал, что нога просто не выдержит. Садился на землю и считал, один раз до ста, другой до двухсот, обливаясь потом посреди ледяной ноябрьской ночи. Первое село, то, куда ходил за едой Сидоров, оказалось совсем близко, и можно было остановиться, и прямо здесь постучаться в избу, провернуть фокус заблудился, может быть, проспать у какой-нибудь жалостливой бабы ночь, может быть, даже поесть, вернуться к утру, сказать своим то же самое. Несколько минут он смотрел на черные избы, держась за живот, чувствуя, как синий переплет упирается краями в ребра, пытаясь отдышаться, а потом со стоном пошел дальше. Конец, свобода, конец, свобода. Нет, не помогало. Он не помнил, сколько по хвостливому рассказу Сидорова было идти до красного, но уже знал, что дойдет. И когда увидел огни и услышал собачий лай, понял и обмер. И от страха быстро сходил по-большому, не утруждая себя лазанием в кусты. прямо посреди дороги, отставив больную ногу в сторону. Он поклялся себе ни при каких обстоятельствах не поднимать руки вверх, поэтому в ответ на щелканье затворов развел эти самые руки, трясущиеся совершенно чужие, в стороны, словно пребывал в страшной растерянности или собирался станцевать лезгинку, и стал повторять «доктор, доктор», старательно демонстрируя под пальто полы чертова халата. И все время, пока его, волочащего за собой раскаленную ногу, вели под дулами в какую-то избу и запирали там, он повторял «доктор, доктор», уверенный, что его никто не слышит. Его обыскали, но не заинтересовались ничем, кроме паспорта. Оружия у него не было. Избу заперли, он остался один — и был один, и умирал, пока не вошел человек и не сказал с сильным акцентом «Здравствуйте, господин Борохов!» «Доктор, доктор!» — глупо повторил он. «Простите, доктор Борохов!» — тут же поправился человек и добавил. «Я доктор Виктор Лемман, я главный врач этого госпиталя». «Вы говорите на русском?» — сказал Борохов растерянно. «Это мой родной язык», — с улыбкой сказал Лемон. «Но я вырос в Германии. Мне было четыре года в семнадцатом году. Мой отец был прекрасный русский врач. Я с огромным уважением отношусь к русским врачам». «Спасибо», — зачем-то сказал Борухов. «Что привело вас к нам, доктор Борухов?» — спросил Лемон, присаживаясь на скамью. «Я думаю, это что-то очень важное». Вы, наверное, проделали очень опасное путешествие. И тогда Борухов сказал, «Я надеялся, врачи, все-таки медицина, наука — это братство. Я надеюсь, я хочу передать книгу, но это не книга, а рукопись. Пожалуйста, постарайтесь понять». И Лемон понял. Сначала Борухов говорил, а Лемон спрашивал. Потом Лемон уточнял, а Борухов спорил. Он спорил то с Лемоном, то с собой, то защищал теорию Синайского, то спорил с ней так, как никогда бы не спорил при Синайском, а Лемон ее защищал. И только когда они оба выдохлись, Борухов понял, что снова весь в поту, и сомлел, и оперся на стол. и вдруг почувствовал, что боится поднять на Лемона глаза. Доктор Борохов сказал Лемон с интонацией, которую Борохов не мог разобрать. Простите, я должен оставить вас на несколько минут. Мне надо поговорить с моим начальством. Зачем? — спросил Борохов мертвым голосом. Вы же видите, я не... Просто возьмите рукопись, книгу. Я уйду. скажите заблудился». «Это совершенно невозможно», — сказал Лемон, улыбаясь. И когда дверь в избу открылась, Борухов увидел у входа две черных фигуры с автоматами, и ключ проскрежетал в замке, и Борухов лег головой на стол. Лемон вернулся, и Борухов зачем-то встал, но застонал и снова сел. «Доктор Борухов», — ласково сказал Лемон, — «мы готовы предоставить вам исследовательское место в Мюнхене». Изба покачнулась. «Более того», — сказал Лемон с заговорщической улыбкой, — «мы готовы отправить с вами пятерых ваших подопечных». И уже все понимая, Борухов сказал очень твердо. А мой соавтор? Я не согласен работать без моего соавтора. «Я восхищаюсь вашей лояльностью, доктор Борухов», — серьезно сказал Лемон. «Но психоанализ — совершенно непоощряемая нами теория. А вот ваши разработки, социалистические, с национальным взглядом на воспитание, — это крайне интересно. Подумайте». Мы обеспечим детям уход, образование, современные медикаменты. — У нас в стране все хорошо с медикаментами, — сказал Бурухов. — Не сомневаюсь, — тут же кивнул Лемон. — Но война, согласитесь, не лучшая обстановка для больных детей. И мы бы предоставили новейшие методы лечения, например, электрошоковую терапию. Наш электрошокер, между прочим, «Собрал мой соавтор», — сказал Борухов. «Потрясающе!» — изумился Лемон. «Тем более нам надо торопиться, доктор. Самолет будет в семь утра. Я отвезу вас сам. Я все равно не засну. Давайте, давайте, давайте. Вижу, вам тяжело идти. Я подгоню машину ко входу». В машине говорил Лемон. Рассказывал о Мюнхенской лаборатории социал-демократического воспитания. «Без языка вам будет трудновато, конечно». Но на первое время мы дадим вам переводчика, — говорил Лемон, — и он же, конечно, будет давать вам уроки. — Давайте вот тут остановимся, — выпалил Борухов у развилки. До баржи оставалось примерно полкилометра, но из-за поворота отсюда не было видно ни берега, ничего. — Все понимаю, — откликнулся Лемон. — Меня наверняка встретят нетружелюбно, так? — Жду вас и детей. — Очень жду. И не забывайте, время идет. О вещах можете не беспокоиться, берите самое необходимое, мы всем вас снабдим. Борухов пошел вправо, но как только дорога вильнула, перебрался, нахватавшись репьев на левую сторону развилки. Он не нашел в себе сил подивиться тому, что на барже не спали, и, протолкавшись к Синайскому, схватил его за руку и зашептал, но Синайский сам искал его, и крикнул радостно — — Борохов, где вы слонялись? Мы вас искать собирались. Уже думали, вас медведь заел. — Яков Борисович, ради бога, — сказал Борохов тихо. — Яков Борисович, пойдемте на палубу. Это срочно. — Нельзя на палубу, — зашептал Синайский. — Вы что, не знаете ничего? Да где вы пропадали действительно? Сидоров человека застрелил. Нас грабить приходили за спиртом. Борохов на секунду замер с открытым ртом, а потом снова зашептал. «Яков Борисович, пожалуйста, выйдем!» И, дотащив Синайского до какого-то закута, сказал, глядя себе на руки. «Яков Борисович, я... Яков Борисович, я сделал ужасное. Вы должны немедленно, сию секунду, прямо сейчас уплыть!» Все время, пока Борухов говорил, Синайский стоял, сутулившись, закрыв глаза, и держала донь на лбу. Наконец, тот замолчал, и Синайский посмотрел на него долгим, ничего не выражающим взглядом. «Я сейчас вернусь к нему», — сказал Борухов. «Они не знают про баржу, и я его завезу и буду возить пока... пока смогу. Может, удастся вывезти к нашим, а вам надо сию секунду отплывать». «Вы с ума сошли!» Змеиным шепотом завопил Синайский. «Вы вырвались! Вы не понимаете, что вы вырвались? Мы и так сию секунду отплываем, пока деревенские не пришли!» «Нашелся Сусанин! Зачем вы к нему пойдете?» «Иначе они по селам будут искать», — сказал Борухов твердо. «По селам искать нас будут. Вы представляете себе? А так, может, я его завезу?» «Нет», — сказал Синайский. — Нет, нет, нет. Я сейчас отправлю туда матросов с оружием. Идемте к Зиганшину. — Нет, — сказал Борохов. — Нет. Во-первых, я не переживу. А во-вторых, у него пистолет, я видел. Если он кого-то застрелит, вы отплывайте, а я пошел. Я еще попробую. Я скажу, что не могу бросить больницу. Я передумал. Вдруг, ну, вдруг я не прав. Борохов. — сказал плачущий Синайский. Но Борохов уже быстро обнимал его и шел, постановая прочь, и путь до машины занял у него удивительно мало времени. И снова он набрал репьев, но к машине подошел, тщательно почистившись с левой стороны. леммон курил и радостно помахал рукой ему навстречу. «Доктор Лемон», — сказал Борухов, согнувшись и растирая ногу, — «вы... я так вам благодарен, но я сейчас не могу в такое время просить больницу. Вы же главврач, вы наверняка понимаете, что...» И тогда машина, большая черная машина без задних окон со всего размаху, лениво вмазала Борухову огромным голым хвостом по лицу. Он ударился щекой о порожек автомобиля так, что два зуба вылетели и упали в пыль. И пока он глотал кровь, Лемон за шиворот втащил его в кабину и сказал «Показывай дорогу, жид».